Глава 17. Эгон подъезжал к Берлину. Когда поезд уже громыхал над домами, Эгон решил не останавливаться у родителей. Он взял у кондуктора список гостиниц и, раскрыв его наугад, попал на букву «К». Бросилась в глаза, набранная жирным шрифтом. «Кайзерхоф». «К черту!» Он не желает швырять деньги ради сомнительного удовольствия провести два дня в обществе всеимперского хай-лайфа. Если это прежде было стеснительно, то теперь, вероятно, просто невыносимо. Дальше. Город Киль, Миттельштрассе 22. Два шага от вокзала. Самый центр. Пусть будет город Киль. То малозначащее обстоятельство, что Эгон остановился в гостинице, сделало вдруг его отношения с домом более простыми и легкими. Даже не без радостного чувства он набрал на диске номер отцовского телефона. Генерала не было дома. Эгон сказал матери, что заедет вечером. Потом позвонил Бельцу и выразил желание повидаться. Бельц назначил свидание в погребке Роммеле на Шарлоттенштрассе. Эггон понял, почему Бельц избрал именно это место. Студентами они провели там немало хороших часов. Много воды утекло с тех пор. Интересно знать, какими путями пошла жизнь остальных товарищей по университету. Кто из них нашел свое место в нынешней жизни? Эггон пришел в подвал, Роммеле первым. Самого дядюшки роммеля уже не оказалось в живых. Его дочь с трудом поддерживала заведение с тех пор, как вели принудительную сдачу крестьянами продуктов государству. Фройлен Роммеле не может предложить посетителям даже простой отбивной котлеты, не говоря уже о ливерных сосисках, создавших когда-то заведению славу среди студентов». «Увы, господин доктор, картофель — единственный натуральный продукт, который я могу предложить. Запах масла, запах говядины, морковного гарнира, печеных яблок — все запахи. — Одни запахи, — насмешливо проговорил Эгон. — Поройтесь-ка хорошенько, кладовая, как женское сердце». «Если покопаться, всегда кажется местечко для более осязаемого, чем запахи. Да не забудьте приготовить ваш картофельный салат». «Да, конечно, господин доктор, картофельный салат». Он сопутствовал нашей юности, но мы сдабривали его надеждами на жизнь, а нынешняя молодежь имеет перед собой только прямую дорогу к смерти». «Хайль Гитлер!» Громко раздалось у дверей. «Кому это предстоит шествовать в пропасть небытия, черт побери?» Фройлен Роммеле замерла в испуге. Эгон узнал Бельца, расхохотался. Друзья радостно поздоровались. Когда сели за столик, Бельц наклонился к Эгону. «Ты напрасно опускаешься в откровенности». «Кому это здесь интересно?» «Теперь, дитя мое, в Берлине не существует мест, где бы что-нибудь кого-нибудь не интересовало. Хотя бы эту старую козу, фройлен, парочку светлого и картофельный салат». «А мы пытались изобрести что-нибудь изысканное, полагая, что салат тебе будет не понутру». «Когда хочешь снова стать на часок молодым...» «Впрочем, я свезу тебя в одно местечко, где нам подадут такое...» Бельц причмокнул. «Останешься доволен. Кстати, почему ты без орденских ленточек?» «Я друг мой человек глубоко штатской. Тот, кого учили убивать, никогда не разучится делать это». «К счастью, это неверно». «Что за таинственный кабак, куда надо ходить в орденах?» «Не кабак, а казино, точнее говоря, ложа военного ордена». Приняв от фройлен Роммеле салат, Бельс подождал, пока она удалилась. «Часть, где я служу, ничего общего не имеет с армией в обычном смысле. Я не просто командир эскадры». Я что-то вроде магистра ордена. Ты еще ничего не слышал о птенцах Манфреда? Ты, видимо, действительно далек от армии. К счастью, да. Не советую говорить так. Даже мне. Есть люди, которым, вероятно, хочется верить, даже зная, что верить нельзя никому. У меня такой веры в людей нет. «Нет». Бельс задумался, сдувая в сторону пивную пену. Он не спеша отпил и облизал губы. «Какая разница с тем, что думали мы все тогда?» — воскликнул Эгон, грустно покачав головой. «Помнишь, как мы торопились жить, когда сотня на день ждали «Завтра позовут и нас»?» «Чего ты хочешь?» чтобы в таком положении, когда человек знает, что девяносто девять из ста за то, что его размелют на котлеты, он занимался самоусовершенствованием, изучал Канта, что ли? Кроме Канта существует... Э, брось! В такие дни существует одно — жадность. Успеть отведать всего, прежде чем ты стал покойником. В общем, все это было довольно противно. — неожиданно проговорил Эггон. «Я стараюсь не думать над такими вещами. А мне за последнее время пришлось кое над чем задуматься. Меня назначили командиром одной специальной эскадры». «Этих самых птенцов Манфреда?» «Вот именно!» Бельс постучал ножом по тарелке. «Давай-ка расплатимся». Повторять салат даже ради студенческих воспоминаний нет никакого смысла. Эгон расплатился. От него не ускользнула жадность, которую фройлен Роммеле взяла деньги. Если вспомнить, как в этом же самом подвальчике отец нынешней хозяйки открывал кредит студентам... Приятели с чувством облегчения вышли на свежий воздух. — Где ты остановился? — спросил Бельц. «На Миттель. Два шага отсюда. Сделай одолжение. Зайдем. Ты вденешь в петлицу ленточки. Железный крест у моих рыцарей все-таки котируется». «Можно подумать, Ульрих, что ты огорчен отсутствием возможности угробить еще десяток человек в промежуток между двумя войнами?» «Мне ты знаешь. Жаловаться не приходится». Тот, кто работал в цирке Рихтгофена, имел достаточно полный мешок. Нашел чем хвастать. Даже поваренок мнит себя героем, потому что умеет кое-как прирезать петуха. «Почему же не гордиться человеку, который может с ручательством сунуть мешок всякого, встреченного на воздушной дороге, а?» — самодовольно воскликнул Бельц. «По дороге домой?» Эггон узнал кое-что любопытное о так называемых «москитах», о которых ему вскользь сказал когда-то генерал Бурхард. Основным отличием «москитов» от обычных истребителей было то, что они, помимо пушечного вооружения, имели торпеду, укрепленную под фюзеляжем. Для безошибочного поражения противника в бою «москит» должен был сблизиться с ним на дистанцию торпедного выстрела, производимого в сущности в упор. 9 шансов из десяти было при этом за то, что и сам москит должен погибнуть в такой атаке. Москиты считались Герингом ударной безошибочной силой. Имелось в виду со временем заменить в них живых летчиков, управляемыми по радио пилотами-роботами. Своеобразие москитных частей заставило формировать их из добровольцев. Нагромождение ритуально-мистических фокусов сделало то, чего не могли бы достичь шовинистические лозунги. Патроном ордена числился барон Манфред фон Рихтгоффен, а великим магистром – воздушный маршал Третьей империи Геринг. Командование первую москитной эскадрой было вверено полковник-лейтенанту Ульриху фон Бельцу. Своему другу Бельц по секрету признался – что не обольщается храбростью своих птенцов. Пока Эгон переодевался у себя в номере, Бельс спросил, что он предпочитает, доехать до цели на автомобиле или лететь. «Я давно перестал быть энтузиастом воздушных путешествий. Но если это далеко...» «Шестьдесят километров». «Давай слетаем». По крайней мере, не задавая вопросов, я буду знать, куда меня везут. Пари на пару Купферберга. Ты не определишь даже направление полета. Если бы ты не был старым приятелем, я счел бы это оскорблением. Пронизав город по стреле Фридрихштрассе, таксомотор обогнул колонну на Белль-Альянсплаттс, и стал кружить в закоулках, застроенных новыми неуютными домами. Скоро он остановился у ворот Темпельгофа. Бельца здесь знали. Друзья миновали гражданский аэропорт, не предъявляя пропуска. Только у последнего ангара, на вид ничем не отличающегося от остальных, но огороженного от них забором из медной сетки, их остановили. Эггон с первого взгляда оценил назначение сетки. Электрическая изгородь. Это было ему знакомо по аэродромам военных заводов. По-видимому, здесь начинались владения Геринга. Из ангара выкатили самолет. Хотя и помеченный знаками гражданской авиации, он был достаточно хорошо известен Эггону как скоростная военная машина одной из последних моделей. Через минуту Эгон и Бельц были в кабине. Самолет стремительно побежал по бетону дорожки и, совершив короткий разбег, оторвался от земли. Увлеченный наблюдением за машиной, Эгон не заметил, как Бельц отдал пилоту какое-то приказание. Эгон только с удивлением увидел, вместо того, чтобы лечь на определенный курс, Пилот начал рыскать из стороны в сторону. Стрелка антиметра перед глазами Эггона полезла вверх. Показания счетчиков оборотов обоих моторов подходили к красной черточке максимального режима. К басистому реву двигателей примешалась новая певучая нотка. Эггон узнал звук нагнетателя. Он испытывал такое ощущение, точно его подделий лямкой гигантских шагов и стремительно тащат вверх. В ушах звенело. Перед глазами вместо ничем не ограниченного простора неба проходила пятнистая муть земли. «Петля!» «Вторая!» «Третья?» Эгон догадался. Бельс решил выиграть шампанское. Эгона хотели укатать до такого состояния, чтобы он перестал что-либо соображать. Самолет сделал полубочку. Еще. Немыслимо было уловить что-либо в мешанине. Парков, дорог, озер. Вот машина выровнялась. Она начала вибрировать от бешеного напряжения моторов и перешла в свечу, ответственно полезла в небо. И вдруг облака. Голубые просветы. Все начало вращаться, словно уносимое гигантской каруселью. Пилот начал новую фигуру. Это было нечестно со стороны Бельца. Эгон решил тоже схитрить. Он сделал вид, что ему плохо, и откинул голову на спинку кресла. Но при этом, не поворачиваясь, следил за местностью. Сомнения не было. Они летели над уродливыми башнями Адлерсгофа. Под самолетом прошла цепь озер. Он летел вдоль Одерского канала и вышел на автостраду Берлин-Познань. Через десять минут пилот пошел на посадку. «Шампанского ты не получишь», — сказал Эгон Бельсу. «Дай карту, и я покажу тебе, где мы». Бельс провел Эгона через несколько кабинетов казино «Москитная эскадры библиотеку, читальные спортивные залы. Нигде не было ни души. Мертвящая тишина. Очевидно, эти помещения не пользовались большой популярностью у москитов. Они предпочитали ресторан. После обеда перешли в гостиную, где по стенам вдоль карнизов светились аргоном слова надписей. Они шли непрерывной чередой. Лозунги повторялись, настойчиво лезли в глаза — Как прописи учебника Над всем господствовали Портреты Гитлера И Рихтсгофена Бейтс познакомил Эгона С офицерами Ленточки на пиджаке Эгона Произвели впечатление Около него собрался кружок Разговор перешел На войну, авиацию Воздушный бой Эгон с интересом Вглядывался в летчиков Вот юный лейтенант На его губе пробился первый пушок. Прилизанный проборчик, упитанная физиономия. Типичный маменькин сынок, по-видимому, из богатой семьи, судя по говору, баварец. Можно сказать с уверенностью, что он не отдает себе отчета ни в том, на каком пути стоит, ни куда этот путь его приведет. А папаша-фабрикант, наверное, обещал своей супруге, что в случае войны сумеет вытащить сынка из мясорубки. А вон тот ганноверец в погонах Ротмистра. На груди у него орденский знак германского орла. Вероятно, побывал в Испании. Слушая одним ухом беседующих, Ротмистр следил за шахматной доской. Его противник, худой капитан-лейтенант с испитым до прозрачности лицом, терял фигуры одну за другой. Время от времени ротмистр ловко пускал несколько колец сигаретного дыма. Капитан-лейтенант недовольно морщился, отгоняя дым рукой. Увлеченный наблюдениями Эгон плохо следил за разговором. Он бессознательно улавливал, что беседа переходит в спор. Голоса повышались. Юный лейтенант с азартом доказывал, что москитная часть — могла быть создана лишь в Германской империи. «Перестань горячиться, мой мальчик», — сказал юноша бледный капитан-лейтенант. «Стоит ли ломать копии из-за того, что случится через сто лет, и Бог даст без нашего участия?» «Как можно это говорить? Мы существуем для битвы. Ты хочешь лишить меня лучшей надежды?» — воскликнул лейтенант. «Э, мой друг...» «Карась, лежащий на сковороде, понимает, что значит быть зажаренным», — сказал Ротмист. «Смерть — это серьезно. Так говорят живые. Я ни разу не слышал подтверждения этой версии от мертвеца», — возразил капитан-лейтенант. Ротмист рассмеялся. «Когда дойдет до дела, Грау, вот тогда я хотел бы вас послушать». «Здесь, в нашем ордене, правильный взгляд на вещи. Сначала ты живешь, живешь всем существом, тебе ничего не страшно. Потом ты перестаешь жить, ты мертв, и тогда тебе тоже на все наплевать. Правильный взгляд на вещи!» «Браво, Вилли!» — воскликнул лейтенант. «Ты прекрасно доказал это!» Все время, пока говорил капитан Грау, Ротмист, прищурившись, смотрел на лейтенанта. Эггон обратил внимание на то, как тяжел взгляд серых глаз ротмистра, полуприкрытых темными, почти синими веками. Эггону показалось, что ротмистр не видит стоящего перед ним юноши, а может быть и никого из офицеров. При возгласе лейтенанта ротмистр очнулся и нервно передернул плечами. Ротмистр спросил лейтенанта, «Вы были в чистилище?» Лейтенант покраснел и обиженно отвернулся. Ротмистр настойчиво повторил. «Я спрашиваю, вы прошли чистилище? Вы считаете меня трусом? Может быть». «Это оскорбление?» «Возможно». «Я готов сейчас же спуститься туда вместе с вами». Эгон подошел к бельцу «О каком чистилище идет речь?» «Советую посмотреть. Это забавно», — ответил тот. Бельс проводил Эггона в подвальный этаж, где помещался тир. В передней части у приспособлений и приборов для стрельбы было разложено оружие, от карманных пистолетов до пулемета. «Счастье маменькиного сынка, что кольбе пьян», — сказал Бельс. В Испании Ротмест поневоле научился стрелять. Плохо пришлось бы юнцу. Лейтенант проверил электрический фонарик, врученный ему смотрителем тира. «Вам выбирать оружие, мой дорогой храбрец!» — насмешливо проговорил ротмистр «Хотите пулемет?» «Я бы на вашем месте, коль бы ограничился револьверами», — сказал Бельц. Лейтенант пошел к мишеням. Ротмистр осмотрел Парабеллум. Когда юнец дошел до мишени, тир погрузился в темноту. Бельц прошептал Эгону на ухо. «В распоряжении ротмистра три минуты и три выстрела. В течение этого времени лейтенант обязан трижды дать свет своего фонарика». «Я тебя не понимаю. Задача ротмистра — подстрелить того. Потом они переменятся местами». «И ты не прекратишь это безобразие?» «Мужественные забавы поощряются уставом ордена!» Лейтенант включил фонарик на едва уловимое мгновение. Ротмистр рассмеялся и не выстрелил. Эгон никогда не думал, что время может тянуться так томительно долго. Три минуты, наверное, уже подходят к концу. Они без того тянутся безмерно долго». «Почему не зажигают свет?» Но вместо «света» темноту прорезал удар гонга и прозвучал хриплый голос Грау. «Минута!» «Только минута?» «Этого не может быть», — подумал Эгон. В следующий миг он вздрогнул и вцепился в барьер. У мишени мелькнула короткая вспышка. Грянул выстрел ротмистра. Послышался стон. Свет фонарика вспыхнул и больше не угасал. Ротмистр выпускал по нему пулю за пулей. «Две, три, четыре...» Ротмистр сошел с ума. «Он же стреляет по лежащему на земле человеку. По-видимому, лейтенант падая включил фонарь. Он ранен? Может быть, убит?» Капитан Граузова вопил «Свет!» «Дайте же свет!» — грохнул последний выстрел ротмистра, разбивший фонарик. В тире вспыхнуло электричество. Ротмистр стоял, прислонившись к барьеру, глядя в сторону мишеней потускневшими, теперь уже откровенно пьяными глазами, он бессмысленно улыбался. А в дальнем конце тира стоял лейтенант, уткнув лицо в угол, и, охватив голову руками, истерически рыдал. Отброшенный им фонарик лежал в другом углу,